Глава 12. Под лагерь Хузум Швезинг Хузум Германия, сентябрь 1944 года 28 августа 1944 года Гитлер отдал приказ о строительстве Фризской стены. Нацисты боялись, что союзники откроют второй фронт на северном побережье Германии или попытаются прорваться с севера в Рурскую область через Данию. На германском побережье Северного моря под руководством главнокомандующего генерал-фельдмаршала Вильгельма Кейталя стали строить укрепления, рыть противотанковые рвы и обустраивать бункеры по образцу Атлантической стены. В Дании и шлезвик гольштейне Строились шесть линий обороны с западного до восточного побережья. В армию призвали всех, кто мог держать в руках оружие. Германская армия из последних сил вела бои, а строительством укрепления занимались добровольцы, отставные солдаты, мальчишки из Гитлер-Югенда, крестьяне, раненые и инвалиды. Все, кто мог держать лопату. Но Кейтелю нужно было больше поскольку колоссальные укрепления строились в спешке, использовали и труд заключенных. Эти укрепления были настолько важны, что Гитлер лично утвердил проект противотанковых рвов «Панцергребен». Эти ловушки для танков должны были задержать наступление противника. Одна из таких линий шла на север, от фрисского города Хузум до Бредштетта и дальше к датскому побережью на 40 километров на север. Хузум был очень удобен для нацистов. На прошлых выборах подавляющее большинство жителей проголосовали за национал-социалистическую немецкую рабочую партию – НСДАП. Здесь находилась военно-морская база, аэродром и база СС. В целом в городе с населением 10 тысяч человек – находилось более семи тысяч разнообразных военных. На строительство в Хузуме заключенных доставляли из ближайшего концлагеря Нойенгамме, близ Гамбурга. Комендант лагеря штандартенфюрер СС Макс Паули сначала выделил 1100 заключенных. Часть из них отправились на работы прямо из ревир. Близ Хузума Вдоль железной дороги на Фленсбург находился старый лагерь из бараков, где накануне войны располагались 300 строителей, которые строили аэродром региона хузум швезенг Нацисты так никогда его и не использовали, а превратили в ложную цель, чтобы отвлечь бомбардировщики союзников от реальных целей. В первые годы войны, Hausbildungsstamm-компания Швезинга использовала деревянные бараки для сбора моряков перед отплытием. С января 1944 года заброшенный лагерь пустовал. Чтобы разместить заключенных, лагерь обнесли двойным рядом колючей проволоки, в четырех углах установили сторожевые вышки. Комендантом под лагеря Назначили 42-летнего унтерштурмфюрера СС Ганса Германа Гримма. Он уже служил в разных подлагерях и был печально известен варварским отношением к кузникам и пристрастием к спиртному. Грим заявил руководству, что закончит строительство противотанковых укреплений за 6 недель. Арбайдзамт, трудовой отдел лагеря Нойенгамме, отобрал капот для нового лагеря. Большинство из них были уголовниками, доставленными в лагерь из психиатрической лечебницы близ Люнебурга. Но зеленые треугольники здесь были в меньшинстве. Большая часть заключенных носили на одежде красные треугольники. Политзаключенные, коммунисты, противники системы. Еще одна категория — Гражданские лица и мужчины, которых арестовали за нежелание работать на немцев. На их одежде цветных треугольников не было. У Вима была только буква «H» и номер. В лагере он видел заключенных с черными треугольниками. Это были асоциальные элементы – цыгане, алкоголики, тунеяцы и все – кому не было места в идеальном обществе, построенном нацистами. У некоторых узников были розовые или желтые треугольники и номер 175, номер уголовной статьи за гомосексуализм. С желтыми звездами Вим никого не видел, а ведь в Амстердаме евреи должны были постоянно носить этот знак». После пары недель в карантине Нойенгамме Вим понял, что выживание в немецком концлагере — это настоящее искусство. Поскольку их пока не включали в команды, днем они могли наблюдать за жизнью лагеря. АССовцы приучали новичков к дисциплине, у них было множество помощников, не менее злобных и готовых выполнить любую грязную работу. Вима удивляло, что их изолировали так надолго, просто для предотвращения распространения болезней в лагере. На основной территории он видел истощенных людей в лохмотьях. Ему казалось, что в лагере болезней больше, чем за его пределами, и он не видел ни одного заключенного, который не походил бы на живой скелет. Укрываясь на ферме, Он весил больше 70 килограммов. Несколько кило осталось в Амерсфорте, но в Ноенгамме он терял вес стремительно. Кормили здесь ужасно и мало. Крепким парням вроде него еды хронически не хватало. Ему не нужны были весы, чтобы понимать, что весит он килограммов 60. Как-то раз в конце сентября поверка особенно затянулась. Зеленые треугольники просто зверствовали и орали громче, чем обычно. Никогда еще узники не стояли так идеально. Слева вышел целый взвод СС. Раздались громкие команды. Мюценап! Шапки Долой, Ауген Рихтен-Линкс, равняйсь. Глядя прямо перед собой, СС-овцы прошли мимо первой сотни заключенных. Остановились, развернулись, как марионетки, и щелкнули каблуками. Командир взвода несколько минут, не мигая, смотрел на узников. Заключенные замерли, ожидая команды вытащить кого-нибудь из строя и избить. Но все произошло иначе. Командир начал говорить. Он говорил и говорил и говорил, не собираясь останавливаться. Один из охранников... Штубендинст, голландец, немного переводил. Эсэсовец говорил о Великом Германском Рейхе, о грядущей победе и о благородной работе СС. Узники тоже могут внести свой вклад и стать частью Новой Германии. После войны они смогут рассчитывать на достойное положение в новом гражданском обществе. Но сначала нужно нанести врагам последний удар — и они могут участвовать в этом, вступив в ряды СС. Тем, кто решится, будет позволено немедленно покинуть лагерь, и их ждет блестящее будущее». Вим слушал в вполуха. Он и представить не мог, что кто-то откликнется. «Вступить в СС значит сотрудничать с врагом. Кроме того, это верная дорога на фронт. Однако, к его изумлению...» Несколько узников сделали шаг вперед, сначала неуверенно, в конце шеренги вперед вышли трое. Командир приветствовал их кивком и нацистским приветствием. Офицер СС увел их в основной лагерь. Затем взвод прошел еще 50 метров, и все повторилось. Каждый раз несколько узников поддавались соблазну, но подавляющее большинство – стояла в строю. В тот же день от блок Эльтесте Вим узнал, что их барак отправится на внешние работы, и отправятся они сразу после ужина. Он не сказал, куда и как их отправляют, но Вим понимал, что покинуть лагерь можно лишь двумя способами. На поезде или через трубу. Вечером подали поезд. Товарняк с 15 открытыми вагонами для угля стоял на импровизированных путях. Охранники выстроили узников сотнями. По какой-то непонятной причине им пришлось стоять несколько часов, прежде чем эсэсовцы дубинками загнали их в вагоны. Виму удалось от ударов уклониться. Он нашел место с краю, где мог прислониться спиной к железной стенке». Узников разделили на две части, по проходу в центре расхаживал вооруженный эсэсовец. Прошло несколько часов, пока поезд не загрузили целиком. Особый вагон отвели функционс с хефтлинге, своего рода лагерному активу. Огромный поезд тронулся около полуночи всем выдали по куску хлеба на дорогу, но в вагонах было так тесно, что невозможно было даже откусить. Они ехали всю ночь и Вим не сомкнул глаз. В поезде снова не было воды, и заключенных страшно мучила жажда. Почти целый день они ехали туда, куда на нормальной скорости добрались бы за несколько часов. Ранним вечером они добрались до места, голодные, замерзшие. У всех было только два желания — туалет и хоть какая-то еда. Поезд остановился возле импровизированного концлагеря «Хузум-Швезинг». В свете прожекторов заключенных выгнали из вагонов. Вим прекрасно помнил, как их вышвыривали в Ноенгамме, и, выждав час, осторожно выбрался из вагона». Его ноги еще не коснулись земли, как он получил первый удар по шее чуть выше ключицы. «Шнель! Шнель! Лос! Лос! Быстро! Быстро! Бегом!» С громким криком он вывалился из вагона и упал на землю. Упав, он рефлекторно покатился, прижимая подбородок к груди и закрывая голову руками. Большинство узников так легко не отделались. Комитет по встрече... Из сбил до черных синяков. Потом их выстрелили в шеренги по пять в двадцати метрах от поезда. Новая охрана оглушительно орала, отводя душу на новичках. Молодой русский парень решил, что он умнее всех. Он подумал, что можно воспользоваться хаосом, и кинулся к лесу. Но пробежать ему удалось не больше 20 метров. Ему всадили пулю в спину... И за ноги отволокли к поезду. Там его и бросили, истекающего кровью. Поезд разгружали вагон за вагоном. Потом началась поверка. Когда все выстроились ровными рядами, вперед вышел грим. Красное лицо, фиолетовый от беспробудного пьянства нос, налитые кровью глаза — Он с ухмылкой оглядел заключенных и заявил. Хузум — это лагерь уничтожения. Здесь есть только живые или мертвые. Это не богодельно. Вим слишком хорошо его понял. Затем его группу повели в лагерь и разместили в третьем бараке. В полумраке все пытались найти себе нары. Из-за спальных мест возникали скандалы и драки. Тысяча ста заключенным предстояло разместиться в лагере, рассчитанном на триста человек. Трехярусные нары стояли так тесно, что между ними почти не было прохода. Вим оказался на деревянной полке шириной 70 сантиметров с двумя другими заключенными. Дрожа от холода и голода, он натянул на себя грязное одеяло. По обе стороны от лица торчали чужие ноги. Матрас оказался вдвое тоньше, чем в Ноингамме. В первый день в Хузуме он ничего не ел, и желудок у него сводило. От страшной усталости он мгновенно заснул, но сон длился недолго. По голове соседа слева ударила дубинка, задев ногу Вима. «Раус! Раус! Шнель, шнель! На выход! Быстро!» Из уха соседа текла кровь. Охранники из штубендинст гоняли заключенных без малейшей жалости. Было четыре утра. Им дали час на то, чтобы умыться, одеться и застелить постели. Пол тоже следовало подмести. Если останется хоть одна соломинка, удар дубинки или приклада неминуем. На то, чтобы сживать кусок хлеба и запить черной жижей, обозначающей чай или кофе, отводилось меньше десяти минут. — Шнель, шнель! Лос, лос! Быстро, быстро! Бегом! Поверка на широком проходе между бараками тянулась с 5 до 7 утра. В Хузуме эсэсовцы считали не лучше. Дрожа от холода в своей тонкой полосатой одежде, Вим стоял среди заключенных из своего блока. Как всегда, он старался держаться в середине. Труп русского, пытавшегося бежать, валялся прямо на земле у плаца. В рот ему сунули картофелину. Охранники заявили, что он украл картошку. Через два часа эсэсовцы, наконец, удовлетворились и повели заключенных на главную дорогу, соединяющую Хузум и Флянсбург. Рассвело, и только сейчас Вим увидел, в каком отвратительном состоянии бараки. Ночью он чувствовал, как свищет ветер, и теперь понимал, почему. Все стены были покрыты трещинами, дырами и отверстиями. Многих окон не хватало. Лагерь был невелик 200 метров в длину и 150 метров в ширину. На этой площади расположились девять бараков и четыре сортира. На территории имелись два пруда и большой сарай для инструментов. Туда они и направлялись. Каждому выдали лопату. Матыгу или кирку. Если заключенный медлил, то в придачу получал еще и несколько тычков или ударов. Заключенных окружили охранники, примерно 200 старых солдат с военно-морской базы. В таком возрасте им следовало играть с внуками или сидеть у пруда с удочками, но их мобилизовали ради спасения Германского рейха. В 7 часов... Раздалась команда. «Абмахширан! Марш!» Заключенные побрели по дороге к городу Хузум.